Глава 7. В коей действительный статский советник исполняет клятву, данную чиновной барышне, чем повергает ее в форменное расстройство. Следствие потери прав собственности, все прежнее имущество осужденного в каторжную работу или ссылку на поселение со дня постановления и объявления ему окончательного о том приговора, поступает к его законным наследникам точно так же, как поступило бы вследствие естественной его смерти. К ним также по праву представления поступает и всякое имущество, которое могло бы достаться виновному по наследству после его осуждения. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, 1845. Еще не до конца оставив объятия сна, я лениво размышляла обо всех произошедших событиях. Бобруйская оказалась чудовищем. Она, а вовсе не противный ее супруг. Хотя с него я тоже вины не снимала. Скажем так, ядовитые зёрна Нинельфеофановны упали в унавоженную почву. Сначала купцу нравилась новизна ощущений. После он уверился, что выше прочих, что ему доступно все, что запрещено им. Потом и вовсе в разнос пошел. А почему? Потому что не окоротил никто. Не осудил вовремя. Общество — оно для того и нужно, чтобы власть и мущие не зарывались. И вера еще для этого. И закон. В Крыжовине этот триумвират сплоховал, одна из частей подломилась. Когда? Как? Бог весть. Нинелька изображала перед всеми жертву. А Гаврила Степанович этому и рад был. Он такой грозный, такой сильный, такой тиран — А она за его спиною с бабами куролесила. Тьфу, пакость. Даже не то, что с бабами, а то, что супружеские законы она тем самым обходила. Ведь изменяя она, положим, привычным для обывателей манерам с противоположным полом, ее бы и церковно наказали, и через суд, а так? Хотя, если беспристрастно, по-разному у нас в Берендии за адюльтеры осуждают. Там, где жену в тюрьму посадят и детей у нее отберут, неверному мужу только пальчиком погрозят. Несправедливость и неравенство. Но это Бобруйскую не обеляет нисколько. Вчера я расспросила Машу с Нютой об их матушке и составила себе представление, как Бобруйской всех за нос водить удавалось. И очень даже просто. Злонамеренная ложь и умолчание. Но вот, к примеру, История с горничной Акулиной. По словам деда Мажордома, Акульку обварила Машенька, чтоб-то папеньке удачно жениться не помешало. Что рассказала Маша? Она нашла полумертвую девушку в зарослях крапивы за огородами и несколько недель ее выхаживала. Что сказал на это Василий Васильевич? Его, к слову, еще с вечера снесли с чердака в его комнату. Мария Гавриловна озаботилась. А дед долго жевал губами и признался, что про Манину злобу сказала ему барышня Нинелька по секрету. Побожился еще, что дальше от него слухов не пошло. Предположу, что это по секрету Бобруйская не только ему поведала. Большая она мастерица хулу разносить. Притворилась бессильной жертвой, страдающей женой и матерью, а сама чужими руками творила зло. И все ей сходило. «Хотя, почему сходила? Сходит, Попович, из-за того бестолковка, что ты вчера сплоховала, нехорошо допрос провела, увлеклась самолюбованием и главную виновницу упустила. Гордыня, грех, Попович, твой грех. Как там тебя вчера, Семен Арестархович, похвалил? Канцлером станешь? Забудь. Шеф тебя поддержать приятным словом хотел» потому что день был трудный, а сегодня все твои ошибки припомнит. И с допросом, не то, что ты, болванка ты, сразу рук синее не осмотрела. Это же просто было, как дважды два. Преступник намотал струну на ладони, набросил купцу на шею петлю и тянул на себя, упираясь в грудь Бобруйского коленом. Картина убийства так живо возникла перед мысленным взором, что меня затошнило. Полно, Попович, самобичеванием предаваться. «Соберись. Все мы люди, все человеки, все совершаем ошибки. Качество соскоря вовсе недопущенные промахи определяют, а скорость в их исправлении». Хрущ обещает нынче же делу ход дать, заявить о безумии вдовы Бобруйской, опасном для окружающих. «Еще попадаемся. Ежели Нинель Феофановну до конца жизни в скорбном доме запрут, свою службу я буду считать выполненной» решила я поднимаясь с постели а вот вот появится крестовский нам с ним предстоит с его чародейскими проблемами разбираться потому самоуничижающие мысли прочь все силы следует на новое дело направить для начала разобрав содержимое сумочки я отсортировала отдельно улики проверила револьвер убедилась что завернутая в носовой платок чешуйка не повреждена любопытно зачем она семену обязательно выясню Умылась теплой водой с лавандовым душистым мылом, расчесала волосы. Сон меня освежил. У барышни, отражаемой зеркалом в ванной комнате, был чудесный цвет лица, блестящие глаза и две новых веснушки в сравнении со вчерашним. Несвежее платье надевать не хотелось, поэтому, набросив поверх сорочки, одолженные накануне нютой, ей уже предложенный шлафрок и обув домашние меховые тапки, я вышла из спальни. В доме кипела жизнь. На втором этаже колотили молотками работники, снимая обивку поганой комнаты. Цепи с наручниками успели уже унести. От кровати остался лишь остов, похожий на скелет выброшенного на берег кита. Внизу было поспокойнее. Все так же траурно занавешенные зеркала настраивали на скорбный лад. «Барышни до рассвета разговаривали», сообщил мне Андрон Ипатевич, обнаруженный в столовой, за завтраком и газетою. Теперь спят. Желаете кофе? Я желала. Хрущ был трезв и собран. Пока я завтракала, он рассказал, что успел нанести визит в приказ, оставив там донос на барню Бобруйскую, пожаловался, что конкретных никаких фактов сообщить в нем не смог. Это было нехорошо, но ожидаемо. Дело служивые не откроют, но когда до суда дойдет, зарегистрированный в Крыжовенском приказе документ дополнит заключение медицинской комиссии. Адвокат азартно перебирал возможные варианты развития судебных заседаний. С приятным удивлением я отмечала профессионализм Андрона Ипатьевича, им продемонстрированный, и попивала кофе, ожидая прихода шефа. Время приближалось к 11. Семен явно задерживался. «Вы разве не осведомлены?» — удивился Хрущ. Когда я спросила его, не видел ли он во время посещения приказа мое начальство? «Его превосходительство еще вчера отбыл. Погодите, я же забыл. Служивые просили для вас конверт передать. Где же он?» «Отбыл?» Во рту стало противно. Зов, отправленный Семену остался без ответа. Чародей либо скрывался, либо свой оберег снял. «Куда?» Адвокат со стервенением рылся в карманах. «Мне не сказали, а я не спрашивал. Вот». Конверт оказался обычным, почтовым, без марки, надписанный «Надворн Советн Попович Е. Р. Лично в руки». Почерк Крестовского. Надорвав конверт, я достала два свернутых листа бумаги. Оба они были чистыми, но немного отличались — Один был чуть более желтоватым, со следами старых сгибов. Раньше он квадратиком сложен был, а не втрое, как для почтового конверта надобно. Едва заметная табачная крошка, прилипшая к уголку, убедила меня в том, что это бумага из кисета Блохина. «Что бы это значило?» Хрущ вытягивал шею, рассматривая послание. «Мои руки дрожали, а грудь сжалась от подступающей паники». Спокойно, Попович, соберись. Вдох, выдох, вдох, выдох. Продышавшись, я хотела ответить адвокату, что с сей же миг во всем разберемся, но не успела. Леврейный лакей, появившийся в дверях, сообщил с неуместной торжественностью: Господин Забликов, с визитом к барышне Попович, прикажете принимать? Герочка впорхнул в столовую весенней нарядной птичкой, проворковал комплиментик, приложился к ручке, облобызал полушлафрока. Выглядел Геродот Христофорович расчудесно. Арабский свой ошейник поместил поверх галстука, подобрав последний в тон навского артефакта. «Здоров, полностью здоров и готов к услужению, госпоже моей! Сундучок еще доставил, велите, ваше высокоблагородие, слугам багаж внести!» Платиться все в порядке. Мундирчик вычищен и отглажен. Воротнички накрахмалены. «Сядьте! Не мельтешите!» Перебила я Герочку, кивнула хрущу. «Уединиться мне надо, Андрон Патевич. Заодно переоденусь». И, быстро собрав со стола бумаги, ушла к себе. Сундук уже ждал меня в спальне, но сейчас интересовал меня мало. Упав на колени перед кроватью, я достала из сумочки чародейские очки. Они не пригодились. Туманная руническая весть, оставленная Семеном на моем запястье, вспыхнула янтарным светом, осыпалась искрами на лежащее на постели письмо. Предполагая самое страшное, я смотрела, как чародейские светляки тускнеют, а под ними на бумаге проступают бисерные буковки. «Прости, душа моя», — писал Семён Ристархович, «за невольный обман. Клятву я исполню. все тебе расскажу». «Знаю, другого ты ожидала, разговора обстоятельного». Сморгнув набежавшие слезы, я поднялась с пола и села в кресло у туалетного столика, продолжив чтение. «Я ошибся, Гелюшка. Страшно ошибся, когда позволил тебе в уездный Крыжовень поехать. Самому надобно было, потому что не твоя эта битва. Вот ведь болван какой! На ерунду чернила тратил. Не моя?» «Подробности где?» Следующий абзац вовсе можно было пропустить за его неинформативностью. «Отступи», «Отпусти», «Прости». Вот, любопытно. Степан Блохин натворил дел, и теперь Семен должен был это исправить, потому что друг, учитель и чародей. Блохин пытался в Крыжовине порядок навести, такой, каким он его понимал — Селенок ему для сбычи мечт не доставало, потому Стёпка хотел новый источник найти, чтобы великим чародеем стать, и ничем при этом не брезговал, ни навьими артефактами, ни колдовством тёмным, и в какой-то момент призвал с самой изнанки мироздания некую сущность. Крестовский эту сущность никак не называл, но считал, что именно она крыжовень колпаком, непроницаемым для чародейства, накрыла. Она могла высасывать чужую силу, могла использовать ее. Семён писал, что, по его наблюдениям, в городе все чародеи слабосильны и бессилия своего не замечают, потому что служат проводниками и живыми источниками той самой тони. Блохин тоже не сразу понял, с чем связался, а когда догадался, было уже поздно. Сущность эта нематериальна. Для веществления в нашем мире ей нужен сосуд, вместилище, и Степка должен был этим сосудом стать. Озарение Блохина настигло уже на пороге смерти. Он понял, что помре он на земле. Неназываемая хтонь займет его тело, потому как чародейство его с хтоническим по природе схоже. Крестовский не такими именно словами писал, но суть была именно в этом. Блохин понял, Испугался и сделал все, чтоб последний вздох подвешенным исполнить. И покойникам бояться продолжил. Семёна призвал, чтоб тот над его телом обряд изгнания и запечатывания совершил. То есть работу переложил на других. Ах, еще предусмотрительно завещал себя за оградкой у кладбищенской закопать, потому как на погосте земля кто не принадлежит. А я бы и сама про это догадалась». Если бы осмотрела захоронение со вниманием, здесь я отвлеклась, вызывая в памяти прогулку с Семеном по городскому кладбищу. А вот Крестовский читает эпитафию, дату разглядывает. Обычная свежая могила, холмик едва снежком припорошен. А дата три года назад. Единственный выход, Гелюшка. Все свои силы на эту сущность направить, перехлест у нее магически вызвать, и закуклить навеки вечные запечатав. И я это совершить должен, хотя бы и ценою своей жизни. Посему прощай, душа моя, не держи обиды и зла. Зорину скажи, пусть дела в приказе принимает, ему теперь начальствовать. Дня три, самое долгое, затаись, ничего не предпринимай, а после призыв ребятам отправь. Если расчёт мой верен, к тому времени колпак над городом развеется. Пусть чародеи наши здесь всё, как положено, зачистят. До конца письма оставалось совсем немного, а вопросов у меня не уменьшилось. Другой листок Марии Гавриловне передай. Пусть у неё одним горем меньше будет. И, Геля, приказываю, прошу, требую, ничего не делай. Не пытайся меня разыскать, помочь ты все равно ничем не сможешь только опасности подвергнешься и все с к в нижнем правом уголке оборотная сторона без следов чернил мало того пока я вертела листочком перед лицом он начал тлеть и через минуту осыпался на колени пеплом эка ты крестовский высокомерная скотина чародейская убью мерзавца собственноручно придушу». Отряхнув подол шлафрока, я пружинно поднялась и подошла к сундуку. Отглаженный мундир, завернутый в папиросную бумагу, лежал поверх прочей одежды. В дверь постучали. «Войдите», — сказала я, одеваясь. «Доброго», — сказала Нюта, переступая порог. Подозреваю, вид мой в этот момент был страшен, потому что девушка запнулась, испуганно округлила глаза. Кивнув, Я посмотрела на Марию, появляющуюся следом за сестрой, подхватила с постели сумочку, засунула в нее очки и протянула девушке блохинскую бумагу. «Это, кажется, вам». «Вы собираетесь покинуть нас?» — пролепетала Нюта и ахнула. «Маня, что это такое?» Чародейская клятва Марии Гавриловны была на ее правой руке. Как только она коснулась письма, На безымянном пальце проявилось скрытое ранее мороком массивное обручальное кольцо, золотой ободок без камня. Оно нестерпимо вспыхнуло. Девушка зажмурилась, из-под век на щеке хлынули слезы. «Это...» — проговорила она, протягивая вперед руки с бумагой. «Это...» — синие казенные чернила, две официальные печати, столбик подписей. Брачное свидетельство, сообщила я, опознав документ с полувзгляда. Значит, Мария Гавриловна Блохина, ваш наследник, который в ближайшие месяцы на свет появится, клейма незаконно ребенка будет лишен. Маня мне все рассказала, похвасталась Анна Гавриловна, целуя сестрицу в мокрые щеки. И про венчание тайное, и про ночки сладкие. Степан, Добрый мужик был, рыдала мужняя жена, то есть вдова Блохина. Как же вам все в тайне сохранить удалось? Да уж с трудом. Мария выпила воды из поднесенного Нютой стакана, промокнула рукавом слезы. Особенно, когда думала, что Стёпушка с Нютой, он говорил, верь мне, говорил, Маня, не отступлюсь, не предам. Подожди, говорил, а я... А он помер. Анна тоже всхлипнула, еще разок, и разрыдалась с такой силой, что слезы брызнули во все стороны. Соболезную, выдавила я без чувства, пережидая дамскую истерику. Первые себя в руки взяла Мария Гавриловна. Славно, сказала она, пряча на груди брачное свидетельство. А то. Я уже собиралась Андрошу подвинец приглашать, чтоб ребеночек в законном браке появился. Ему-то все равно какую жену не любить, а теперь уже не нужно. Вдовой заживу, наследника воспитаю, нютку замуж выдам. Вот это не к спеху, хихикнула сестра. Барышни, начала я. Простите, Евангелина Романовна, мы вас задерживаем. Маня посторонилась от двери, освобождая проход. Не о том речь. Сев в кресло, я кивнула, предлагая девушкам последовать моему примеру. «Помощь мне нужна». «Какая именно?» Все сделаем». О болване одном, который решил жизнь свою на победу разменять, я рассказывать им не стала. Спросила о Степане Фомиче покойном, о делах, которыми он в Крыжове не занимался. Разумеется, Нюта знала меньше, чем ничего. Вся надежда была на Маню. Но и она информацией особо не порадовала. Встречались они со Степаном вовсе не по три раза в неделю, о чем можно было предположить, помня распорядок визитов его в бордель. А в Жовтине, когда против пристава колдовство через плетенные куколки началось, так и вовсе не часто. Куда Блохин отправлялся, делая вид, что с веселыми девицами куролесит, девушки не знали. «Степан скрытный был», — говорила Мария Гавриловна, Словечка лишнего не скажет. Опасался, что я батюшке случайно проговорюсь. А отчего он на тайный брак решился? До Пасхи не подождал? Боялся, что вот-вот все расстроится. У них дело какое-то было с папенькой. Торговое дело? Чиновникам это запрещено, я знаю, — смутилась Маша. Но да, что-то прибыльное и не вполне законное... Из-за незаконности этой батюшка Степана облапошивал. Стёпка про то прознал, они поскандалили. И Блохин вас под венец потащил. Я не упиралась нисколько. Любила я его. Только он нужен мне был. А вовсе не батя на деньжище. Только Маня жалобно улыбнулась. Стёпке нужно было всё. И деньги, что со мною получит. И победа над батей, и... «Власть безграничная». Признание было ей неприятно, но девушка говорила с рассудочной жестокостью. «Велел бы за ним идти. Я бы ни мгновения не раздумывала и ни о чем бы не жалела. Но он сказал, жди. Папеньке твоему недолго, королеветь осталась. Родню твою не обижу, да и его не трону, если отступится. Слушая это, я думала, что для Марии не погиб не ее тайный супруг, все могло обернуться вполне ужасным образом. Вместо тирана-папеньки она получила бы точно такого же мужа, жадного до денег и власти, беспринципного и жестокого. «Понятно», — протянула я с шефовой интонацией. «А барин, про которого в городе говорят, что он всем заправляет, это ведь не покойный господин Бобруйский?» «Разумеется, он...» Нюта? почти не принимавшая участие в разговоре, сказала. «Хотя, ежели поразмыслить, ежели предположить, что какой-нибудь другой барин у нас есть...» Она задумчиво примолкла. «Кто?» — спросила я резко. «Кого еще так называют?» «Ах, нет, простите, это форменные глупости в голову лезут. Фантазии?» «Поделитесь, умоляю, мне любой обрывочек пригодиться может». Девушка вздохнула. «Нинель Феофановна, которую я маменькой называть вовсе не желаю, время от времени величием бредила. Она же меня убеждала, что Бобруйский мне не отец вовсе, что от аристократа я происхожу». «Теодор», — фыркнула Маня. «Граф Теодор, воображаемый страстный любовник». «Фамилия его известна?» «Да куда там?» «Теодор» и глазами вверх ведет, будто в умилении. Мария Гавриловна закатила глаза. «А ваше сиятельство?» Нюта повторила сестрину пантомиму. «Всего лишь граф?» В фантазиях Бобруйская была неожиданно скромна. Почему не князь, по крайней мере? На этих саркастичных размышлениях я поднялась из кресла, поблагодарила барышень за беседу и попрощалась. «На службу мне пора». «Из приказа пришлю кого-нибудь за сундуком». «Не утруждайтесь, Евангелина Романовна», — предложила Мария. «Лучше у нас поживите, пока дела вас в Крыжове не удерживают». Анна Гавриловна сестру поддержала. Я сызнова поблагодарила хозяек и, не мешкая, отправилась в приказ. «Ну, как не мешкая?» Геродот Христофорович Зябликов еще увязался со своей пролеткой и страстными вздохами. Первое меня порадовало, второе пришлось пресекать. Стукнув сумочкой по загребущим ручонкам отставного корнета, я пригрозила. «Дудку навью, поломаю, немедленно помрешь". «Как можно, госпожа моя?» «Не смейте меня так называть, особенно при посторонних». «Не буду». «А как?» «Ваше высокоблагородие, и трогать меня прекратить». «На колени не бухаться, с не лезть, молчать, пока не спрошу». Монотонно перечисляя все «не», я подумала, что в крайнем случае можно будет зябликову ногу поломать и отправить на излечение, чтобы не мешался, потому что если лечиться, то он от меня и подальше отойти может. А здоровым ему разлука, по его же словам, болезненна. И даже прикинула, какую именно конечность и каким образом калечить. Герочка кивал послушно и теребил змейку подвеску. «Ожидать в коляске!» — велела я, спрыгивая у приказного крыльца. «Жаловаться на меня публике не сметь!» И, развернувшись на каблуках, уперлась лбом в шинельную грудь постового. «Не велено», сказал служивый. «Ты меня не признал?» Распахнув шубку, я показала мундир. «Попович я!» «Пускать не велено». «Кем не велено?» «Начальством». Прохожие начали уже кучковаться, превращаясь в зевак, поэтому подсекать ножище в казенных сапогах я передумала. Спросила Елейна. «Каким именно начальством, мил человек? Имя, отчество, фамилия, звание?» «Не могу знать». Евангелину Романовну Попович из Чародейского приказа Мокошграда на дворную советницу на порог присутствия пускать не велено. Попытки ее проникнуть в упомянутое присутствие всячески пресекать. Публика моему унижению радовалась. Эх, рыжую ведьму кратили. не все ей командовать. У ей револьвер имеется, у советницы Энтой. Сейчас выймет, да примется. Эка и никаких фильм не нужно, все туточки и задаром. Красненькую ставлю, что барышня полкана уделает. Не, не сдюжит. Шагнув назад от возвышающегося надо мной постового, я заорала. «Давилов, выходи, шкура ты трусливая! Старунов, оба сюда, дубины в Шторка в окне второго этажа. Там, где находился кабинет пристава, немного отодвинулось, но на крыльцо никто не вышел. Зато из арочного прохода показалась целая процессия. Младшие чины, городовые и прочие двинулись к стоящей неподалеку приказной пролетки. четверо несли на носилках укрытого по подбородок верблюжьим одеялом Григория Ильича Волкова, пятый, Федор Степанов, держал в руках пухлый дорожный саквояж и трость. Бросившись к последнему, я ухватила его за рукав и требовательно спросила, «Что происходит?» «Велено господина Пристава к вам доставить в Бобруйский дом на Гильдейской улице». «Кем велено?» «Начальством». Бросив злобный взгляд на кабинетную шторку, я пробормотала. «Крыса ты, Федька, предатель!» Мужик молча виновато потупился. «Все вы крысы!» семена аристарховича на смерть отправили теперь воображаете что вам все с рук сойдет отвечай скотина кто ваш барин и где обитает а в ажитации я наскакивала на степанова и толкала его в грудь он отступал не делая попыток защититься наконец пробасил примирительно охолоньте ваш бродь не его ума дела без вас все порешали берите жениха своего пару деньков обождите под его защитою а там какая еще защита да известно какая чародей сказал вас обручальный перстень сбережет ежели упыри федор замолчал вздрогнув будто от удара и закончил не впопад совет вам до да любовь с господином волковым и детишек побольше это тебе тоже чародей сказал нет это я от себя После самодовольного этого сообщения Федор кивнул и побрел к пролетке, где уже полулежал закутанный в одеяло, Григорий Ильич. Женихом я решила пренебречь, довольно балагана. Могла бы перстень его с руки сорвать, немедленно бы это сделала, да еще бы в площадную грязь втоптала. Но пришлось просто стоять и смотреть, как крыса Степанов берет поводья, прочие служивые уносят пустые уже носилки и коляска неторопливо едет через площадь в направлении Гильдейской. «Перфектно! Ты, Гелюшка, ничего совершать не смей, а чтоб наверняка я тебе таких палок в колеса понаставлю, что и не сможешь!» «Что делать? Что?» Выругавшись вслух по гнумьи и облегчения не испытав, я привлекла вокабуляр обитателей самого общественного дна Чем вызвала восторг зевак? Обведя толпу злобным взглядом, я закричала. «Весело вам, Иродам! Поганый вы народ! Все до единого! Гнилые люди! Над вами тут упыри начальствуют, а вы и рады шеи под ермо подставлять!» Расхристанная рыжая девица, под шубой которой чернел бесполезный чиновничий мундир, страха ни в ком не вызывала. Да и не хотела я их страха. Орала просто, чтобы злоба наружу вышла, чтобы не болела так внутри. Какие-то пацаны неподалеку уже начинали лепить снежки, зачерпывая руками из стаявшего грязного сугроба. Как только в меня полетит первый снежок, толпу будет не остановить. Меня забросают всем, что под руку подвернется. Нарядный господинчик из публики широко улыбнулся, блеснув золотой фиксой, сказал спутнику — Экая амазонка, об такую даже барин клыки мог бы обломать. Я без труда прочла фразу по губам, вздрогнув на слове «барин». Ты, косой, присмотри, куда барышня отправится. Познакомиться. Дальше разбирать не стала. Чтоб действительно под обстрел снежками не попасть, отвернулась и прошествовала к пролетке с послушным Герочкой. Ушла в последний момент, помедли хоть немного, Хлебнуло бы еще больше позора. Хотя куда уже больше. «С базарной площади, правь!» — велела я Зяблюкову. «Не спеши, медленно едь. Направо останови у первой же попавшейся ресторации». Геродот Христофорович пучил глаза, демонстрируя желание разверзнуть уста вопросами, но исполнял приказание молча. «Золотозубый» сказал «Барин», сказал Познакомиться. Он явно из фортовых. Его шестерка сейчас меня пасет, смотрит, куда я отправилась. Я отправлюсь в ресторан, сяду за столик и буду ждать приятного знакомства. Если от коллег помощи не получить, я буду искать ее в другом месте и у других людей. Это первое. Второе. Семен не собирался сдаваться без боя. Не такой он мужик, значит, предупредительный халдей провел нас с герочкой к столику. Я выбрала ближайший к витрине, чтоб с улицы меня было видно. Принял заказ. Я тыкала на обум золоченное меню. Официант удалился. Пыхтение отставного корнета мешало сосредоточиться. Я бросила отрывиста. Чего еще? Ваше высокоблагородие! Зашептал Геродот с преувеличенным почтением. «Это правда, что наш жених Григорий Ильич с англицкими чародеями на короткой ноге?» «А если и правда?» «Это ведь великолепно, Гассе...» «То есть, ваше высокоблагородие!» «Тогда нам с вами ровным счетом ничего не грозит, барин...» Зябликов ойкнул, прислушался к себе и продолжил уверенней. — Вы уж будьте так добры, когда отпускать меня будете. Записочку отпускную черкните, что претензий не имеете, и оттиск перстня поставьте, чтоб я барину показал. — А он бритских чародеев уважает? — спросила я светским рассеянным тоном, внутренне сделав сыскарскую стойку. — Именно что уважает. Не боится. Нет, нисколечко. Но почтение имеет. «Любопытно», — равнодушно бросила я, складывая на столе перед собой салфетку с таким расчетом, чтобы перстень был виден собеседнику. «Как там они прозываются?» «Орден Мерлина». «Да, кажется, так, в честь великого английского чародея». «Чем он там знаменит?» «Ах, кажется, змей всех на острове извел их тонь какую-то докупы». Зябликов кивал. Я предположила на вашу крыжовенскую сущность похожую. Герочка кивнул, ойкнул, захрипел, схвативши себя за горло. Изо рта потекла дорожка розовой слюны. Передав ему салфетку, я велела переседьте за другой столик. В залу входил давишний золотозубый фартовый. Зябликов, уже было привставший, чтобы исполнить приказ, отнял от лица салфетку. «Какие люди! И без охраны! Туз! Наше вам почтение!» «Брысь, шавка!» — облеснула Фикса, и на меня уставились невероятно серые глаза, оттенка неба перед грозою. «Позвольте отрекомендоваться, Евангелина Романовна». Не расхохоталась я чудом, сдерживалась, наступив себе на ногу другой, изо всех сил вдавив каблук. Фартового звали... «Мистер Ас», «Джек Ас». Хорошо еще без отчества, потому что Эдакова надругательство над отечественными прозваниями я бы точно не перенесла. «Ас» по-бритски по значило «туз», а «джек», скорее всего, при крещении звучало как «яков». Яшка Туз был русоволос, круглолиц, обладал среднепривычным бериндийским носом с чуть вздернутым кончиком, сломанными в драках ушами и... В довесок к золотой нарядной фиксе, парочкой железных зубов в менее заметных снаружи местах, ростом в два аршина с половиной, то есть чуть выше среднего. Одетый с провинциальным шиком, мистер Расс демонстрировал окружающим столь непомерный опломб, такое непрошибаемое высокомерие, что мог на первый взгляд показаться безобидным шутом. Шутом он не был. В глазах читалась расчетливая хитрость, и звериное почти равнодушие. Именно эти качества позволили ему стать королем местного преступного сообщества, и они помогали ему на шатком этом троне удержаться. «Господин Волков», — проговорила я, приглашая Туза присесть напротив, «был счастлив встретить в вашем лице англомана». «Старина Грегори». Развалившись на стуле, Фартовый сперва погнал прочь халдея с подносами. После, дождавшись другого, изменил заказ. Велел принести ту самую бутыль, оказавшуюся непривычно круглой, а квадратной. Янтарное ее содержимое, похожее с виду на коньяк, но пахнущее вовсе сиухой, полагалось пить из стаканов, набросав туда льда. Повосторгавшись и чокнувшись за здоровье своего спящего жениха, стакан я отставила, не пригубив. Мистер Ас расспрашивал о Волкове, но без интереса, будто прощупывая почву, удовлетворялся общими ответами. Я, в свою очередь, спросила о здоровье знакомого мне по стычке в сиротской богадельни господина Обуха. Туз предложил выпить, не чокаясь, запомин. Не донеся до рта стакан, я поинтересовалась о судьбе похищенных из дома директрисы Чиковой драгоценностей — Мне предложили оставить поиск жемчужного гарнитура на полицию и напомнили, что я в Крыжовине отнюдь не в служебном статусе пребываю. На что я опечалилась, подумав, что с огромным удовольствием арестовала бы этого Яшку. а Вздохнула и сказала, «Надеюсь, Грегори разыщет все украденное». Доздались да вам эти побрякушки, Евангелина Романовна. «Вашу красоту сморагды оттенять должны, то есть изумруды. Желаете подарок?» «Не желаю. Лучше расскажите мне, какие драгоценности ваш барин предпочитает?» В дымных серых глазах блеснули смешинки. «Надо мной бар нет». «А кто есть?» — спросила я быстро. Туз ответил веско и спокойно один только господь перед которым я за свои грехи отвечу торжественную паузу воцарившуюся после этих слов нарушать не хотелось мы с собеседником смотрели друг другу в глаза не мигая фартовый первым отвел взгляд сказав шутливо про барина вам лучше герочку своего расспросить да помрет он до сути даже не дойдя махнула я рукой шестерка что с него взять «А попробуем? Только придется головешку его на бреолининую после отрезать. Вы крови боитесь?» «Не в малейшей степени», — ответила я честно, не уточняя, что крови-то нет, не боюсь, а покойников до тошноты и обмороков. «Голову сечь обязательно?» «Обычай у нас в Крыжове не такой, не древний, а вполне новый, чтоб покойники после не поднимались». «Так, барин ваш, некромант?» Туз кивнул и откинулся на стуль, позволяя халдеям расставить перед нами блюдо со снедью. Еда меня не интересовала. Я едва дождалась, что официанты отошли. И давно он шалит? С какого времени заметен? «Дайте подумать». Яшка полюбовался жиденьким супом в своей тарелке. «С год, примерно, упыри по крыжовенью принялись шастать». Но и раньше звоночки были всякие. Он зачерпнул ложкой, снял пробу, мечтательно прикрыл глаза. «И вы ничего не предпринимали?» «Мы — это кто?» «Да кто угодно, люди, жители. У нас, Евангелина Романовна, каждый за себя. Кому удалось упыря обезглавить, тот молодец. А не сдюжил, отправляйся упырье войско пополнять». «А приказные?» «Они, что ли, не люди?» «Они законом на защиту подданного имперского населения поставлены?» Пристав Блохин что говорил? «В личной беседе?» Продолжал куражиться Туз. «Что-то не припомню даже». «Разумеется», — стукнула я ладонью о стол. «У вас другие темы со Степкой были для разговоров». Фартовый застыл, приоткрыв рот. «Ваша горячность, Ивангелина Романовна?» Вовсе удивительно. Пошутил я. Не знаком был со Степаном Фомичом. Меня ваши делишки спокойным приставом занимают мало. Сейчас мало. Предположу. Хотя нет, даже предполагать не буду, чем вы втроем с Бобруйским промышляли. Мне нужна информация, мистер Ас. Кто такой барин? Где его найти? Кто ему служит? Купца еще приплели. Вполне натурально удивился Фартовый. А на вопросы отвечу так. На первых два. Не знаю. А на последний. Кто угодно из живых и все из мертвых, кому роднение не головы прежде погребения отсечь. Бобруйский. Может, он со мною дела вёл. Только я не с ним. С Сергунькой Чиковым договаривались. Но это пока он жив был. А как помер... Я сразу Степану Фомичу сказал, что ничего общего с упырями. «Погоди, Яков!» — перебила я Фартового, не заметив, что перешла с ним на «ты» и ухватив его за руку. «Чикова совсем недавно застрелили». А до этого он вешался в травине еще и топился, и от помирал. И всякий раз он перегнулся через стол, не замечая, что окунает кончик шелкового галстука в суп, сжал с силой мои пальцы. Чую я покойников геля, как зверь кровь чую. Ходят среди нас, людьми притворяются, только гнилые внутри. Я посмотрела на сидящего за соседним столиком Зябликова. Тот без аппетита ковырялся в тарелке, любуясь настенным натюрмортом. Проследив мой взгляд, туз хрипло хохотнул герочка живеханик, От него только страхом пахнет. Боится болезный, что его такого раскрасавчика мимо воли обратят. Он сам на себя навский артефакт подчинения нацепил, — пожаловалась я. Таскается вот теперь, никак не отстаёт. Я уже собиралась его калечить, чтобы в больничке полежал. Очень на него похоже. Галстук свой фартовый из супа вынул а руку мою отпускать и не думал. Перебирал интимно пальцы, поигрывал перстнем. «Хочешь, я эту змейку с него сниму? Поглядим, куда наш пострел метнется прятаться». «Ты можешь?» Выразить крайнюю степень удивления можно было лишь всплеснув руками. Для этого мне понадобились обе конечности. «Я на этих цацках навьих собаку съел. Думаешь, чем мы с Блохиным промышляли?» «Всего-то и надо нужную мелодию наиграть. Доставай дудку. Сейчас мы фрейрка освобождать будем». «Не время», — остановила я Фартового. «Зябликов мне еще пригодится, может. Он единственный, про кого мы точно знаем, что он барину служит. Он нас в логово отведет». «Нас?» — Туз покачал головой. «На такое я ни в жизнь не согласный». Тогда зачем ты мне это все рассказал?» «Молчать не мог больше. Ты когда на площади нынче кричала, что все мы гнилые, дрогнула сердечко. Я, Геля, в Бога верую. А то, что в Крыжове не творится, воле его противно до самой крайней степени. А не боишься, что барин тебя накажет? Услышит и накажет. Он ведь слышит все. Упырь, крысиное ваше величество». «Он чародеев только слышит», — ответил Туз с улыбкой. «А я, к счастью, человек». «На три примерно четверти». Думала я уже о другом, потому говорила рассеянно. «Чего?» Посмотрев внимательно в серые глаза, я уточнила. «Ну, или половина у тебя людская, на остальную ты, Яшка, явно не клют». Где сегодняшний день проводить собираешься? Мне бы вечерком переговорить еще с тобой коротенько. Не клют? Ты сам говорил, что смерть, как волк, чуешь. И страх тоже. Плюс у тебя зрачки забавно на свет реагируют. Предположу, что внутренний твой зверь — не волк вовсе, а, к примеру, рысь. Не клют? Ну, чего заладил? Ну, бывает. У мамки спроси. Жива мамка-то? «Приютские. Сирота». «Тогда поверь мне на слово. Давай, мистер Асс, назначим друг другу свидание и попрощаемся до вечера». Договорились встретиться здесь же часу в десятом. Я оставила за столом пребывающего в крайней степени растерянности фартового. Герочку даже звать не пришлось. Сам соскочил с места, чтобы вперед халдея подать мне шубу. «Значит, по порядку. Что мы имеем?» Некоего некроманта, появившегося в Крыжовине примерно с год назад. Его частично живых, частично дохлых, подручных. Упырье войска, как говорил Тус. Что у нас супротив этого? Надворная советница с револьвером. Ну, положим, если Семену удастся главного закуклить, армия его опасности не представит. Кстати любопытная несостыковочка получается крестовский вчера еще собою жертвовать не собирался что его передумать заставило что то что в тереме бобруйских случилось вспоминай геля вы на поминках сидели потом ты к лекарю бегала что происходило в твое отсутствие и зачем семен чешуйку угнумо приобрел лавочка гравёра оказалась закрыта не просто даже закрыта Витрина была поверх ставни заколочена крест-накрест досками. Не желая верить в неудачу, я пробежалась до фотографического храма искусств Левончика, чтобы убедиться, что и это заведение покинуто. Ваше высокоблагородие догнал меня испуганный Зябликов. Что случилось? Ожидаемая Геродот пнула я крылечка. То, что всем нерасторопным болванам на вроде меня причитается. «Ступай за коляской, кузнечным мастеровым поедем». Зябликов рысцой устремился в сторону ресторана. Дверь за моей спиной звякнула колокольчиком. «Геля?» Соломон Леевич втащил меня внутрь. «Зачем ты здесь?» Ставни не пускали в салон ни единого солнечного лучика. Носатое лицо Гнума освещалось красной фотографической лампой, которую он держал в руке. «Имущество-то свое упаковал уже, дядюшка?» «А что я, по-твоему, делать должен?» «Да делай, что тебе угодно». «Пришла зачем?» «Да какая разница? У тебя же времени поди, ни минуточки нет, скарб ждет. Беги, левончик, спасайся». Гном шмыгнул носом. «Уезжай из города, Попович». Пережди, пока чародеи меж собой разбираться будут». «Где?» «Так у Неклюдов, в таборе. Они наших всех примут беженцев. По договору стародавнему между нашими народами скажешь, что от меня». «Нет, Левончик, я не про то спрашиваю. Где логово вашего главного упыря?» «Эх, Геля», — вздохнул Гнум. Красные отблески лампы пробежались по пустому помещению. Не стоит тебе туда соваться. Это я сама решу. Где? Ну, придешь ты к барину. Дальше что? По ситуации у него мой любимый... Начальник, то есть? Рыжий чародей. Дворкин мне рассказывал. Он чешуйку... Об этом второй вопрос. Для чего она надобна? Так для сплава. Это понятно. Что за сплав? Оружейный? Может, Семён собирался изготовить специальный клинок против главного упыря, но потом решил, что не успеет. Достав из сумочки артефакт, я показала его на ладони. Так, любимый начальник, тебе чешуйку преподнёс?» Это кекхем -Хэ мне вовсе не понравилось. И тон вопроса, сочувственно грустный, и повлажневшие глаза собеседника. Дядя Моня, Сразу видно, не в гнумьих традициях тебя маменька воспитала. Для кольца это сплав. Обручального. Чего? Обычай такой. Когда парень девицу замуж зовет, эту блестушку преподносит. Ежели гнумка согласная, она подарок берет и кует колечко суженому. Неужели ты не знала? Левончик вытер рукавом глаза. Трогательно так, мочи нет. Он тебе, дурынди, в любви признался. Думал, приличную гнумскую барышню перед собой видит. А ты не поняла даже. То ли мне сейчас морочили голову, то ли Семен Аристархович мою гнумскую семейственность несколько больше реального воображал. И, положим, чешуйку мне не преподнесли. Я сама ее со стола во время допроса стащила. Маменька тоже еще... Как можно было детятку про такие важные вещи не поведать? За родителя моего покойного она по людским законам выходила. В церкви венчались, но все равно. «Колечко, ковать, собственноручно надобно?» — спросила я. «Пряча чешуйку обратно». «Непременно самой. И как расплавишь в котел кровью своей капни? Это уже не обязательно, но примета такая, чтоб любовь крепче в браке была». «А прочие ваши мастеровые тоже из города подались?» «Ты немедленно, что ли, ковать собираешься?» Левончик шмыгнул носищем жалобно. «Так, спрашиваю, из любопытства». «Не осталось нынче в крыжовине гнумов. Мы беду страшную лучше прочих чуем». Со вторым он не врал. Что касаемо первого, были у меня сомнения. В салоне то есть в главной его комнатёнке мы с Ливончиком были одни, но из-за двери доносилось время от времени некое шебуршание. Слышался ляск стали и низкие мужские голоса. «Беженцы?» «Ну-ну». Насколько я успела прознать, гнумское население Крыжовеня составляли сплошь мужчины. Взрослые, холостые, бездетные и, более-менее, по обычаям своего народа, вооруженные. Чародеями они не были в нашем человеческом понимании, но магией своей обладали. Фотограф Левончик, гравер Дворкин и еще пара десятков отважных воинов. Про самопожертвование Семена они знают, к чему-то готовятся: к битве, к войне. Где логово, дядюшка? Требовательно спросила я. Все равно ведь узнаю. Только времени займет больше. «Не твоя эта битва. Моя. Даже больше, чем ваша. Я...» «Мы клятву давали тебя в дело не мешать». «Кому? Крестовскому?» Соломон покачал головой. Скрипнув зубами от бессилия, я подумала, что и здесь его превосходительство постарался все ниточки оборвать. Не верил в моё послушание. Правильно, не верил. А я, дура наивная, ему доверяла». На целый день отпустила делишки тайные обтяпывать. И на что этот мезогин подаренное время использовал? На альянсы? На то, чтобы меня из игры вывести? Ладно, не время страдать. Клятвы мне не пересилить, но, может, удастся ее немножко обойти. Хорошо, пожалуй, плечами. В драку не полезу, но помощь-то оказать не запрещается? Тыловую, так сказать, поддержку. В церковь сходи. Чего? Помолись за чародея своего, женщина. Перфектно. Как мне изящно на мое место только что указали. Ступай, баба, молиться, больше толку от тебя нет. И это говорит мне гнум, представитель расы, где женщины столетиями наравне с мужчинами сражались плечом к плечу. все таки Некомпактное проживание размывает обычаи малых народностей империи. Ну, погодите, у меня. Носом землю рыть буду, но цели добьюсь. Соратник мне нужен разумный, в чародействе поднаторевший, с которым Крестовский ни о чем договориться не успел. Не соратник даже, а соратница, потому как, к противоположному полу доверие у меня вовсе не сохранилось. Умная женщина-чародейка по счастью, знакомая с персоной, полностью описанию соответствующей, к ней и отправлюсь. На улице уже некоторое время Геродот Христофорович выводил тенарком. Ева, госпожа моя, ваше высокоблагородие! Я подтолкнула Левончика к внутренней двери. Ступай! Мне сцена нужна для представления. Дождавшись его ухода, Я вывалилась из салона на руки Герочки. «Нет никого! Все ушли, крысы трусливые!» Зябликов бросил пытливый взгляд в дверной проем. «С имуществом? Гномы свое имущество обожают!» — сообщила я годливо. «Сквалыги малорослые!» «А зачем вам, ваше высокоблагородие, гномы понадобились?» Окинув бывшего корнета придирчивым взглядом, я протянула... А ведь мне, Зябликов, толку от тебя никакого нет. Одни хлопоты. Госпожа, прогоню я тебя бестолкового. Ты мне только мешаешь, конспирацию рушишь. Пригожусь, отслужу. Евангелина Романовна, никак мне от вас нельзя помру, ведь во цвете лет». За спиной мужчины межторговых рядов я заметила знакомую фигуру, потому проговорила рассеяно. «Оставайся пока». И думай, как заклятие свое хитроумное обойти, чтоб имя и место логова барина сообщить. Герочка уверил, что все силы мысли непременно задействуют. Я, не слушая, уже быстро шла через площадь. У скобяных лотков толпились покупатели. Один из них, широченный мужик в треухе, был увлечен торговлей и не замечал чужих ручонок, нацеленных на его мошну. Ухватив рябое ухо отрока Михаила, Я прошипела в него. За старое принялся преступник малолетний и потащила мальчишку прочь. «Тетенька Геля, пусти, прости!» Затолкав Мишку в простеночек между дощатых лавок, я брезгливо оттерла ладонь о полушубы шубы. «Ну, безобразим?» «Бес попутал. Честное слово, не буду больше. Вот тебе крест!» «Почему не в приюте?» «Почему сызного по карманам промышляешь?» «Так скучно», — пытался оправдаться пацан. «Мочи никакой нет. Ничего целыми днями не делаем. Спим только до обеда, доедим». Директриса говорит, «Играйте, вы же дети, только сколько ж можно! А чего этот формазон с тобой таскается?» Я обернулась мельком на Зябликова. Тот переминался с ноги на ногу, прислушиваясь к разговору. Какой хороший вопрос. Действительно, зачем? И как далеко он может от меня отойти безболезненно? Нужно проверить. Слинять бы мне по-быстрому, шепнула я Мишке, чтоб формазон не сразу догнал. Подсобишь? Легко, сплюнул в грязь пацан. Ежели чего, мы с мелким и костылем у церкви обосновались. Начлежка там, не закончив фразы. Мишка засунул в рот пальцы, свистнул, прыгнул мимо меня из простеночка и, сорвав с головы Геродота Христофоровича, цилиндр припустил прочь. Зябликов рванул за ним. Я же быстрым шагом вернулась к салону Левончика и взобралась на облучок Герочкиной коляски. Послушная поводьям лошадка зачавкала копытами по грязи. И уже через несколько минут мы покинули базарную городскую площадь, направляясь туда, где я могла найти поддержку сильной, независимой чародейки. Елизавета Афанасьевна Квашнина была моей последней надеждой. Два столичных чародея, Иван Иванович Зорин и Ильдар Давидович Мамаев, сидели друг напротив друга за массивным кабинетным столом и молчали. Между ними на зеленом казенном сукне столешницы лежала обычная телеграмма с обычными вполне словами. Картонка, на которую клеилась телеграфная лента, носила следы разнообразных на себя воздействий. «Шеф приехал», — проговорил Эльдар по памяти, озвучивая послание не в первый уже раз. «ЗПТ». «Встретили ЗПТ». «Поселили ЗПТ». «Обогрели ТЧК». «Попович». ЧК. Чародейское молчание происходило вовсе не от растерянности, а от усталости, вызванной многочасовой волжбою. Попович, улыбнулся Зорин, просто, эффектно, в ее обычной манере. Яти свои, она, скорее всего, во все шесть слов напихала. Телеграфисты по правилам грамматики исправил. Ладно, шевелиться пора, Эльдар Давидович. Посмотрим, что там в крыжовине затаилось. К шапочному разбору только поспеем. Типун тебе на язык. И на него согласен только бы ошибаться. Шквальный порыв ветра распахнул оконные створки, смел со стола бумаги, закружил их хороводом, а когда ветер стих, и белые прямоугольники посыпались вниз, укрывая ковром пол. Чародеев в кабинете уже не было.